Глава 17. 10 сентября 2016 года. 15.05. Телефон зазвонил как раз тогда, когда карандаш в руке Влада замер, закончив наносить штрихи на блокнотный лист. Пальцы еще немного сводило от напряжения, а сердце билось быстрее, чем обычно. Как всегда случалось в моменты таких приходов. И как назло, рядом никого, кто мог бы описать рисунок. Придется ждать Игоря. А пока Влад ответил на звонок. Судя по тому, что играла стандартная мелодия, а не голосовое уведомление с именем абонента, его вызывал какой-то незнакомый номер. «Я вас слушаю». В трубке послышался шорох, похожий на тяжелое дыхание, но заговорили на другом конце не сразу. «Это вы написали мне сообщение?» Наконец поинтересовался женский голос. «Женский». Влад удивился. Он был уверен, что они писали мужчине. «Вы по поводу видео про Грибова?» На всякий случай уточнил он. «Да». «О каком вознаграждении идет речь? Сколько вы готовы заплатить?» Она говорила, заметно нервничая, очень неуверенно, как будто чего-то боялась. Влад яственно представил себе, как женщина по другую сторону трубки кусает губы, сжимая в руке смартфон. «Это будет зависеть от того, сколько вы сможете мне рассказать». «Честно говоря, я думал, что автор той видеозаписи мужчина». «Это мой муж». После небольшой паузы объяснила женщина и зачем-то уточнила. «Гражданский». Он вам уже ничего не расскажет, он. Погиб недавно. О, сочувствую вашей утрате. Машинально отозвался Влад. Как это произошло? В трубке снова послышалось тяжелое дыхание, и он спросил наугад. Это как-то связано с Грибова? Судорожный вдох превратился во всхлип, но женщина довольно быстро взяла себя в руки. Можно и так сказать, тихо ответила она. Он снова поехал туда в мае. С самого февраля было одержим этой и усадьбой. Все, что-то читал и бормотал, а потом снова поехал туда. На обратном пути разбился на машине. «Вот как?» — удивился Влад. «Значит, блогер не утонул. Тогда понятно, почему эту смерть никто с усадьбой не связывал. По своей вине или по чужой?» Собеседница снова громко вздохнула, но на этот раз обошлось без всхлипов. Он сильно разогнался и не справился с управлением. Всегда водил очень осторожно, а тут... С полицией сказали, что он был обдолбан... Ну, в смысле, на наркоте. Но Глеб никогда с таким не связывался, так что я думаю, они соврали. Уж не знаю, зачем. Так что там насчет денег? В настоящий момент я прикидываю ценность имеющихся у вас материалов. Невозмутимо объяснил Влад. Видео было загружено в июне, когда ваш муж уже погиб. Вы его загрузили? Да. Думала, может, буду продолжать вести его канал. У меня в компьютере остались все его пароли. А почему он сам этого не сделал? «Там ведь настоящая сенсация, разве нет?» Она снова помолчала. То ли придумывала объяснение, то ли пыталась сформулировать. «Я сама не знаю, если честно». Он тогда вернулся белее полотна, все пересматривал свои записи. Я думала, он монтирует, оказалось, он лазил по всяким оккультным форумам, что-то выяснял. Я спросила, чего он медлит, а он только отмахнулся. Сказал, что не готов делиться таким. «Зачем он поехал туда снова?» Продолжал допытываться Влад сказал что должен ее найти мол он испугался и подвел ее а теперь должен вернуться найти и освободить кого понятия не имею из усадьбы он прислал мне ролик секунд на десять но там ничего не непонятно какая то темная комната и перевернутый портрет на стене перевернутый портрет перебил влад на мгновение теряя контроль над голосом и выдавая возбуждение которое вызвали эти слова да в смысле кверху ногами нет в смысле лицевой стороной к стене Что-то в этом роде. Не знаю, я не всматривалась. Мне видео показалось жутким, а потом... Она снова всхлипнула. У вас сохранился этот ролик? М -м, кажется, да. Он вам тоже нужен? Мне нужно все, что связано с этой усадьбой. Давайте так. Вы сейчас пришлете мне в сообщение любые реквизиты, на которые вам удобно получить деньги. Я переду вам сумму в качестве благодарности за беспокойство и этот рассказ. Если вы загрузите куда-нибудь исходное видео о той поездке в усадьбу и ролик который ваш муж прислал вам во время своей второй поездки от нее больше ничего не сохранилось нет мне кажется он не снимал во всяком случае камера его осталась дома а телефон тоже не пережил аварию ясно хорошо так вот если вы пришлете мне все исходники то после проверки материалов я переведу вам сумму в два раза больше вас устроит такой договор женщина заверила что устроит и отключилась Влад откинулся на спинку офисного кресла и задумчиво постучал пальцем по корпусу смартфона. «Значит, портрет действительно существует. Он где-то в усадьбе. И тот блогер смог его найти. Невероятно». Порыв немедленно связаться с Юлей, Влад подавил. «Пусть девочка отдохнет, развеется на своем свидании. Она и так в диком стрессе. Минувшая ночь это хорошо продемонстрировала. Влад набрал номер Игоря. Пока что хватит и его». 10 сентября 2016 года. 16.45. На назначенное свидание Юля пришла на четверть часа раньше оговоренного срока. Она знала, что это неправильно. Ирка всегда учила немного опаздывать, мол, ничего страшного, парень подождёт. Но сама Юля терпеть не могла куда-либо опаздывать, всегда старалась приходить вовремя, но часто получалось так, что приходила раньше. Вот и сегодня так получилось. Ей удалось скрыть своё ночное приключение от мамы, Правда, пришлось вступить в преступный сговор с братом, и на этот раз завтраком из шоколадных шариков она не отделалась. Теперь ей предстояло потратиться на какого-то робота, что обещало порадовать ее и без того бедственное финансовое положение. Но, по крайней мере, Сёмка промолчал. Мама о её словах накануне и своем обещании поговорить в субботу то ли забыла, то ли решила не проявлять инициативу. Юля теперь тоже говорить не хотелось. Что она могла сказать? Поэтому она просто помогла маме с покупками после чего стала готовиться к встрече, наконечно объяснив, что вечер проводит с друзьями. Наверняка нервный перебор вещей в шкафу в поисках чего бы надеть выдал, что встречаться она собирается не с девчонками, но мама не стала лезть с расспросами. Ограничилась рекомендацией, которой Юлия воспользовалась, и одолжила туфли, благо размер у них был одинаковый. И вот теперь Юля подходила к площади перед кинотеатром, слегка покачиваясь на непривычно высоких каблуках, хотя выбранный сеанс начинался только через полчаса. К ее удивлению и радости, Алексей уже был на месте. Стоял у одной из урн и вальяжно курил, наблюдая за мелким пацаном кормившим голубей булкой. Заметив Юлю, он тут же выбросил сигарету и улыбнулся. В кожаной куртке и потертых джинсах он выглядел круто и невероятно привлекательно. Настолько, что у нее сердце едва не выпрыгнуло из груди. Привет! Неловко поздоровалась она, не зная, куда деть руки. Привет, красавица! Он наклонился и без спроса чмокнул ее в щеку окутав запахом сигареты одеколона, тут же обнял за плечи и подтолкнул кинотеатру. «Молодец, что пришла пораньше. Там очереди за попкорном. И хорошо, что я заказал билеты через сайт, а то сидели бы в какой-нибудь заднице». Юля только молча кивнула. Она давно не ходила на свидания, да и прежние кавалеры были моложе и скромнее, поэтому немного растерялась. «Разве должна она вот так сразу позволять себе обнимать? Или это нормально, просто она отвыкла?» Ей не хотелось показаться ни нервной недотрогой, ни слишком доступной. Но руку его она в итоге не скинула. Ещё обидится. К счастью, Алексей не стал давить. Во время сеанса не лез руками куда не следует, а с интересом наблюдал за сюжетом, наворачивая попкорн из огромного, самого большого измевшихся ведра. Постепенно Юля расслабилась и вполне искренне смеялась над его комментариями, которые порой он выкрикивал так громко, что слышали и смеялись все. Обещанный боулинг под пиццу и пиво тоже был. Пиво Юли пить не собиралась, но Алексей заказал на двоих, не спрашивая. И она не стала спорить. Он, конечно, обыграл ее с разгромным счетом. Его шары летели в кегли с такой скоростью, что у последних не оставалось шансов устоять. Они разлетались в разные стороны, сшибая соседей. Лишь изредка по краям умудрялись уцелеть одна или две. Юлины шары чаще скатывались в канаву, так и не добравшись до цели. Она редко играла и совсем не умела бросать. Алексей пытался учить ее, показывая, как надо стоять. Но при этом постоянно касался, разворачивая то ее бедра, то плечи, и Юля так нервничала, что почти не слышала объяснений. «Нам надо почаще сюда ходить», — резюмировал он, когда закончилось их время, и табло над дорожкой погасло. «Тут все дело в практике. Чем больше играешь, тем лучше получается», — Юля снова согласилась. «Да, если играть, например, каждую неделю, а не раз в полгода, как она, то быстро натренируешься». Неожиданно для самой себя она вдруг порадовалась вынужденному увольнению, Это освободит массу времени, которое она сможет потратить на такие вот приятные встречи. И даже исчезновение источника дохода уже не так пугало. Алексей за все платил сам, спокойно и охотно, не морщись от цен, некоторые из которых еле казались неадекватными, и не делая из этого большого подвига. Был в ее жизни один кавалер. Демонстративно страдал из-за каждого потраченного на свидание рубля. Выглядело это очень неприятно. Уж лучше бы прямо предложил платить пополам. Она бы не обиделась. А он в итоге все свел к тому, что за свои расходы имеет право на вполне конкретный бонус. Юля предпочла отдать деньгами. Не так уж много он на нее потратил. Алексей тратил больше и ни на что такое не намекал? По крайней мере, пока. Просто с удовольствием проводил с ней время. Когда они снова оказались на улице, наслаждаясь свежей осенней прохладой, он лишь предложил: Ну как, не созрело еще полетать на байке? Юля вспомнила поллитровый бокал пива, который он выпил, и заявила, что не созрела Вместо этого предложила прогуляться по аллее, начинавшейся за площадью. Ей ведь еще требовалось его расспросить, и она об этом не забыла. Алексей не стал настаивать, согласился прогуляться и снова обнял за плечи. Но теперь Юля уже отнеслась к этому спокойно. Они медленно пошли по прогулочной зоне, где сновало немало мамочек с колясками и детьми, влюбленных парочек и пожилых людей. Разговор не клеился, и Юля не знала, как лучше направить его на тему усадьбы, но Алексей внезапно сделал это сам. «Слушай, а чего вы расспрашивали про усадьбу и её легенду? Какой вам интерес? У вас что, какое-то частное расследование убийства твоей подруги?» Вопрос прозвучал напряженно, что немного удивило Юлю. Он боится, что она подалась в частные детективы? Или наоборот хочет присоединиться? Или что-то еще? «Да нет, что ты!» Нарочито удивленно рассмеялась она. «Мол, как тебе такое только в голову пришло?» «Я просто...» Она сглотнула но версии лучше той, что предложил Влад, так и не придумала. Просто я решила попробовать написать книгу. Он притормозил и недоверчиво покосился на нее. Книгу? Какую? Историческую? Нет, скорее, мистическую. Фэнтези, что ли? Ну, почему сразу фэнтези? Мистический триллер с элементами этого детектива. Ну, знаешь, типа, компания молодых людей в Купальскую ночь растревожила призрак в старой усадьбе, после чего одна девушка погибла, а другую призрак теперь преследует. «Это тебя, что ли?» насмешливо уточнил Алексей, шагая дальше. «Почему сразу меня?» насупилась Юля. «Мою героиню. Вымышленную». «А с чего он ее преследует, если она больше не ходит в усадьбу?» «Вот и я думаю». Обрадовалась Юля так, словно он угадал ее заветное желание. «С чего он может ее преследовать? Поэтому и искала тебя, хотела расспросить подробнее про легенду. Может, там есть какие-то зацепки на эту тему?» Получится практически история по мотивам реальных событий. Может я на ней прославлюсь и разбогатею? На короткое мгновение Юля так вдохновилась своей лужью, что сама поверила в большое будущее гипотетической книги, совершенно забыв, что не умеет такое писать. Алексей рассмеялся, чуть сжав ее плечи. Извини, придется придумать что-то свое. Никого призрак не преследует, просто надо держаться подальше от усадьбы. И будет тебе счастье. Ты в этом уверен? Разочарованно уточнила Юля. «Абсолютно». «А ты сам его когда-нибудь видел?» Вдруг поинтересовалась Юля, удивив даже себя. «Призрак Анастасии». «Ты же ходишь в усадьбу время от времени». Алексей долго молчал, даже убрал руку с ее плеч, вытащил сигарету и прикурил. «Честно говоря, я в такие вещи сам не особо верю», наконец признался он. «Но Анастасию один раз видел и несколько раз слышал». «Но тебя она не тронула?» Почему? Алексей пожал плечами. Может быть, я никогда не делал того, что она категорически не приемлет. Не искал ее. Но если ты ее видел, я имею в виду не призрак, а портрет. В усадьбе то и дело кто-то шастает, но далеко не всех потом находят мертвыми. Может быть, Настасья карает только тех, кто лезет к ее портрету, защищается, чтобы его снова не попытались уничтожить. Между ними на какое-то время повисло молчание. Алексей курил. Юля думала над его словами. Версия была не хуже других, но кое-что в ней не клеилось. Она-то портрет никогда не искала. Даже в тот вечер, когда другие пошли искать Настасью, осталось сидеть у костра. И во второй свой визит тоже ничем ей не угрожала, никуда не лезла. У Настасьи было куда больше причин преследовать Мотю и Макса, но она почему-то увязалась за ней. «Почему?» «Эй, чего ты притихла?» Весело поинтересовался Алексей, выкинув сигарету и снова обняв ее за плечи. «Уже придумываешь сюжет?» Да, рассеянно отозвалась Юля. Ищу ответы на вопросы. Да ладно, не парься ты так, махнул он рукой. Это же фантастика, можно ничего не объяснять. Оно так просто потому, что оно так и все. People's схавает. Не скажи, возразила Юля. Я вот читала пару книг Марины Врановой. Там тоже мистика и призраки и все такое прочее, но все достаточно логично объясняется, потому ее и читают. Или она просто удачно выбрала себе продюсера. Или как это называется у писателей?» «Как это называется у писателей, Юля не знала». «Ладно, бог с ним с ужастиками. Лучше скажи мне». «У тебя любовная линия там будет?» «Скажем, какой-нибудь крутой байкер из местных пацанов героически вступается за героиню перед темными силами». Юля рассмеялась и поиграла бровями, загадочно улыбаясь. «Кто знает. Может быть, и будет. Обязательно добавь». серьезно заявил он, многозначительно глядя на нее «Читательницам понравится». У Юли от его взгляда перехватило дыхание, а сердце вновь забилось быстрее. Ах, если бы в жизни все было так просто! И он действительно мог защитить ее от темных сил. Когда они нагулялись, Алексей проводил ее до дома. Юля уже собиралась юркнуть в подъезд, поблагодарив его за чудесный вечер, но он удержал ее за руку, развернул к себе и заглянул в глаза. Так пристально, что сердце уже даже не забилось, а почти выпрыгнуло из груди. Его пальцы нежно коснулись ее щеки, а лицо продвинулось ближе я провел с тобой чудесный вечер тихо и немного хрипло произнес алексей обдавая ее запахом сигареты пива ты невероятная девушка ты это знаешь я еще там в усадьбе понял что ты не такая как все наверное если бы не напутствие влада выданное утром сейчас бы в ее животе вспорхнул рой бабочек но его слова не кстати всплыли в памяти и вместо щекотного волнения юля почувствовала только легкое разочарование и злость на влада за то, что испортил ей впечатление от такого вечера. Не мог промолчать? Из чувства протеста она позволила Алексею себя поцеловать. В конце концов, может быть, это Влад не умеет говорить красивые слова симпатичным ему женщинам? Не все же люди одинаковые. Как насчет встречи завтра?» Почти шепотом спросил Алексей, отрываясь от ее губ. «Завтра я работаю», — так же тихо ответила Юля. «Но скоро уволюсь, и во вторник я свободна, во второй половине дня». Тогда до вторника она широко улыбнулась. На вторника. По лестнице к двери она буквально взлетела. Напоследок помахала Алексею рукой и скрылась в подъезде. Дыхание удалось перевести только у лифтов. И тогда же Юля почувствовала легкий укол совести. Разве имеет она право чувствовать себя так хорошо, когда друзья погибли и вокруг творится непонятная чертовщина? Но даже если права такого она не имела, все равно ничего не могла с собой поделать.